Первые строчки глянули на него уверенно и ясно. Последний сквозь слезливый ошеломляющий туман. Приказ номер один, параграф первый За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах